Катчинский — совершенно незаменимый человек. У него есть какое-то шестое чувство. Такие люди, как он, есть везде, но заранее их никогда не распознаешь. В каждой роте есть один, а то и два солдата из этой породы. Катчинский — самый пройдошливый из всех, кого я знаю. По профессии он, кажется, сапожник, но дело не в этом. Он знает все ремесла. С ним хорошо дружить. Мы с Кропом дружим с ним. Хай и Вестхус тоже, можно считать, входит в нашу компанию. Впрочем, он скорее исполнительный орган. Когда проворачивается какой-нибудь дельце, для которого нужны крепкие кулаки, он работает по указаниям Ката. За это он получает свою долю. Вот прибываем мы, например, ночью в совершенно незнакомую местность, в какой-то жалкий городишко, при виде которого сразу становится ясно, что здесь давно уже растащили все, кроме стен». «Нам отводят ночлег в неосвещенном здании маленькой фабрики, временно приспособленной под казарму. В нем стоят кровати, вернее, деревянные рамы, на которые натянута проволочная сетка. Спать на этой сетке жестко, нам нечего подложить под себя. Одеяла нужны нам, чтобы укрываться. Плащ-палатка слишком тонка». Кат выясняет обстановку и говорит Хаи Вестхусу. «Ну-ка, пойдем со мной». Они уходят в город, хотя он им совершенно не знаком. Через какие-нибудь полчаса они возвращаются, в руках у них огромные охапки соломы. Кат нашел конюшню, а в ней была солома. Теперь спать нам будет хорошо, и можно бы уже ложиться, да только животы у нас подводят от голода. Кроп спрашивает какого-то артиллериста, который давно уже стоит со своей частью здесь. «Нет ли тут где-нибудь столовой?» Артиллерист смеется. чего захотел? Здесь хоть шаром покати. Здесь ты и корки хлеба не достанешь». «А что, из местных здесь никто уже не живет?» Артиллерист сплевывает. «Почему же? Кое-кто остался. Только они сами трутся у каждого котла и попрошайничают». «Дело плохо. Видно, придется подтянуть ремень потуже и ждать до утра, когда подбросят продовольствие». Но вот я вижу, что Кат надевает фуражку и спрашиваю. «Куда ты, Кат?» «Разведать местность. Может, выжмем что-нибудь?» Неторопливо выходит он на улицу. Артиллерист ухмыляется. «Выжимай, выжимай! Смотри, не надорвись!» В полном разочаровании мы заваливаемся на койки и уже подумываем, не сгладать ли по кусочку из неприкосновенного запаса. Но это кажется нам слишком рискованным. Тогда мы пытаемся отыграться на сне. Кроп переламывает сигарету и дает мне половину. Тядан рассказывает о бабах с салом, блюде, которое так любят в его родных краях. Он клянёт тех, кто готовит их без стручков. Прежде всего, варить надо все вместе. Картошку, бобы и сало. Ни в коем случае не в отдельности. Кто-то ворчливо замечает, что если Тядан Сейчас же не замолчит, он из него самого сделает бобовую кашу. После этого в просторном цеху становится тихо и спокойно. Только несколько свечей мерцают в горлышках бутылок, да время от времени сплевывает артиллерист. Мы уже начинаем дремать, как вдруг дверь открывается, и на пороге появляется кат. Сначала мне кажется, что я вижу сон. Под мышкой у него два кровая хлеба, а в руке... перепачканный кровью мешок с кониной. Артиллерист роняет трубку изо рта. Он ощупывает хлеб. В самом деле настоящий хлеб. Да еще теплый. Кат не собирается распространяться на эту тему. Он принес хлеб, а остальное не имеет значения. Я уверен, что если бы его высадили в пустыне, он через час устроил бы ужин из фиников, жаркого и вина. Он коротко бросает Хайе. «На калидров». Затем он вытаскивает из-под куртки сковородку и вынимает из кармана пригоршню соли и даже кусочек жира. Он ничего не забыл. Хайя разводит на полу костер. Дрова звонко трещат в пустом цеху. Мы слезаем с коек. Артиллерист колеблется. Он подумывает, не выразить ли ему свое восхищение. Быть может, тогда и ему что-нибудь перепадет. Но Катчинский даже не смотрит на артиллериста. Он для него пустое место. Тот уходит, бормоча проклятия. Кат знает способ жарить конину, чтобы она стала мягкой. Ее нельзя сразу же класть на сковородку, а то она будет жесткой. Сначала ее надо поварить в воде. С ножами в руках мы садимся на корточки вокруг огня и наедаемся до отвала. Вот какой у нас кат. Если бы было на свете место... где раздобыть что-нибудь съестное можно было бы только раз в году в течение одного часа, то именно в этот час он, словно по наитию, надел бы фуражку, отправился в путь и, устремившись как по компасу прямо к цели, разыскал бы эту снеть. Он находит все. Когда холодно, он найдет печурку и дрова, он отыскивает сено и солому, столы и стулья, но прежде всего жратву. Это какая-то загадка. Он достает все это словно из-под земли, как по волшебству. Он превзошел самого себя, когда достал четыре банки омаров. Впрочем, мы предпочли бы им кусок сала».